Майкл Коннелли. Другая сторона прощания. Читает Владимир Голицын. Вину Калли с глубокой благодарностью. Выскочив из зарослей слоновой травы, все пятеро бросились к вертолету. Они мчались, держась подальше друг от друга, и один подстегивал остальных. Бегом, бегом, бегом! Без нужды, напоминая, что нет в жизни ничего опаснее таких мгновений. Воздушный поток прибил траву к земле, рассеяв дым от сигнальных шашек. Пилот готовился взлетать с тяжелым грузом, грел турбину и та оглушительно ревела. Пулеметчики затащили парней на борт, хватая их за ранцевые ремни, и вертушка взмыла в воздух. Она пробыла на земле дольше, чем стрекоза на водной глади озера. Набрав высоту, пилот развернул машину левым бортом к лесополосе. В баньяновой чаще. Сверкнули вспышки выстрелов. Кто-то заорал «Снайперы!», но бортстрелок и без того видел, как обстоят дела. Засада. Три четкие вспышки, трое снайперов. Позволили вертолету набрать высоту и открыли огонь с 600 футов, когда мишень была как на ладони. Пулеметчик ответил длинной очередью из М-60. Свинцовая волна срезала верхушки деревьев, но снайперы не угомонились. Брони у вертолета не было. Командование решило, что для выполнения боевых задач не нужна тяжеловесная защита, нужна скорость и маневренность. Вот только решение это было принято в 9000 миль от вьетнамских джунглей. Пуля пробила обтекатель турбины. Тук. «С таким звуком падает на капот автомобиля вылетевший с поля бейсбольный мяч», подумал один из парней в вертолете. Брызнуло стекло. Следующая пуля угодила в кабину. Выстрел из разряда один на миллион. Прошив первого пилота, пуля зацепила второго. Первый погиб на месте, а второй схватился за шею, зажимая рану, чтобы остановить кровь. Порыв инстинктивный, но бессмысленный. Вертолет, потеряв управление, развернулся вправо, прочь от чащи, к рисовым полям. Машину закрутило по часовой стрелке. Люди на борту принялись вопить от ужаса. Они не могли ничего сделать. Тот, кому вспомнился бейсбольный мяч попробовал соориентироваться в пространстве, но тщетно. Мир за бортом вертолета вращался с головокружительной скоростью. Парень уперся взглядом в металлический разделитель между кабиной и грузовым отсеком. На нем было написано одно единственное слово «адванс» с буквы «А» в виде направленной вверх стрелы. Он не сводил глаз с этого слова, даже когда почувствовал, что машина теряет высоту. От криков закладывало уши. Семь месяцев в разведке, осталось всего ничего. Он знал, что не вернется. Все, конец. Наконец он услышал вопль «Держись, держись, держись», как будто у людей на борту был шанс выжить при падении, не говоря уже о последующем обстреле и вьетконговцах, которые прибегут на место крушения со своими мачете. Все заголосили в панике, он же едва слышно прошептал «Вибиана». Он знал, что уже никогда ее не увидит. Вибиана. Вертолет рухнул в ров на рисовом поле и разлетелся на миллион металлических осколков. Мгновением позже вспыхнуло, расплескавшись по воде, горючее. К небу поднялся черный столб дыма, такой же, как от сигнальных шашек в зоне приземления. Перезарядив оружие, снайперы дожидались спасательных вертолетов. Глава 1. Вид открывался шикарный, и Босх был не прочь подождать. Вместо того, чтобы сесть на диван в приемной, он стоял в футе от стекла и с удовольствием разглядывал крыши даунтауна, за которыми виднелся Тихий океан. Дело было на 59 этаже башни Банка США. Крейтон по обыкновению не спешил. Так повелось с тех пор, когда он работал в управлении полицией Лос-Анджелеса. Тогда его офис располагался на одном из нижних этажей Паркер-центра, а окно приемной выходило на задний фасад ратуши. Если смотреть по горизонтали, новый офис был в каких-то пяти кварталах от старого. Но в вертикальной перспективе Крейтон определенно воспарил до уровня финансовых богов города. Вид, конечно, был замечательный, но... Босх все равно не понимал, зачем снимать офис в башне. Это здание, самое высокое к западу от Миссисипи, уже дважды становилось мишенью террористов. Да, в обоих случаях теракты удалось предотвратить, но спокойствия это не добавляло. Босх представил, каково людям, ежедневно входящим в стеклянные двери башни. Нервная работа, постоянное предчувствие беды, в нескольких кварталах отсюда возводили еще один небоскреб со стеклянным шпилем до самого неба – Уилшер Гранд Центр. Когда строительство завершится, новое здание станет еще выше. Пожалуй, террористы переключатся на него, и обитатели башни Банка США вздохнут с облегчением. Босх любил взглянуть на город с высоты. В молодости он, бывало, вызывался на дополнительные смены в вертолетном подразделении, лишь для того, чтобы снова и снова взлетать над Лос-Анджелесом и восхищаться его размерами. Взглянув на шоссе 110, Босх увидел, что весь Южный Централ стоит в пробке. Еще он отметил, что на крышах прибавилось вертолетных площадок. Сливки общества предпочитали этот вид транспорта остальным. Говорили, что даже некоторые звездные баскетболисты Лейкерс и Клипперс летают тренироваться в Стейплс-центр на вертушках. Толстое стекло было звуконепроницаемым. Город молчал, Босх слышал лишь голос секретарши, та, отвечая на звонки, повторяла заученное приветствие. «Служба безопасности Трезубец, чем могу помочь?» Босх зацепился взглядом за патрульную машину. Та неслась по Фигероа на юг, к развлекательному комплексу LA Life. На крыше автомобиля читались громадные цифры 0-1, стало быть, первое отделение, центральная зона покрытия. Следом за машиной в поле зрения появился полицейский вертолет. Он пролетел чуть ниже 59-го этажа. Босх провожал его взглядом, когда за спиной раздался голос. «Мистер Босх?» Он обернулся. В приемной стояла женщина, но не секретарша. «Меня зовут Глория. Мы говорили по телефону». «Да, точно», — кивнул Босх. «Вы помощница мистера Крейтона». «Рада знакомству. Вы можете войти». «Славно. Еще чуть-чуть, и я бы прыгнул вниз». Она, не улыбнувшись, проводила Босха в коридор с акварелями на стенах. Расстояние между рамками было выверено до миллиметра. «Стекло противоударное», — заметила она, — «способно пережить ураган пятой категории». «Приятно слышать», — сказал Босх. «Кстати, это была шутка. Когда-то ваш шеф работал заместителем начальника управления полиции и уже в те времена любил подолгу держать посетителей в приемной». «Неужели? У нас я такого не заметила». Босх слегка запутался, ведь его пригласили войти на 15 минут позже назначенного времени. «Должно быть, прочел об этом приеме в учебнике по карьерному росту», — сказал он. Ну, вы понимаете, даже если человек пришел вовремя, пусть подождет, поймет, как сильно вы заняты. Когда войдет в кабинет, у вас уже будет моральное преимущество. Это разновидность деловой философии? Я с такой незнакома. Деловой? Скорее полицейской. Они вошли в кабинет, разделенный надвое. В первой секции, весьма просторной, стояли два рабочих стола. За одним сидел парень в костюме лет 25 плюс-минус. Второй стол, по всей видимости, принадлежал Глории. Они подошли к двери в перегородке. Открыв ее, Глория отступила в сторону. «Входите», — сказала она, — «принести вам бутылку воды?» «Нет, спасибо», — ответил босс. «Мне и так хорошо». Он вошел во вторую секцию, еще более просторную. Слева от двери был рабочий стол, справа — пространство для задушевных бесед, два дивана, а между ними журнальный столик со стеклянным верхом. Крейтон сидел за столом, показывая, что встреча с Босхом носит официальный характер. В последний раз Босх видел Крейтона вживую лет десять назад. Когда именно, он не помнил. Скорее всего, на собрании отдела, когда Крейтон зашел сообщить новости о начислении сверхурочных или компенсации транспортных расходов. Тогда он, помимо прочих управленческих дел, занимался полицейской бухгалтерией. Именно Крейтон был автором драконовских правил по сверхурочным. Теперь каждую зеленку, карточку для выплаты, требовалось заполнить самым подробнейшим образом, а потом еще и заверить у начальства. Поскольку карточки заверяли или не заверяли задним числом, считалось, что новые правила призваны умерить пыл копов во всем, что касается сверхурочной работы. Или, что еще хуже, разжечь этот пыл, а потом не заплатить или компенсировать отгулами. После этой реформы к Крейтону прилипло прозвище «Кретин», весьма популярное среди личного состава. Вскоре он ушел из полиции в частный сектор, но «зеленки» до сих пор были в ходу. В управлении Крейтона вспоминали не из-за перестрелки, спасения заложников или ареста опасного преступника, нет – в память о себе он оставил лишь зеленый листок для учета сверхурочных. «Гарри, входите», — пригласил Крейтон. «Присаживайтесь». Босх подошел к столу. Крейтон был на несколько лет старше его, но держал себя в хорошей форме. Он встал из-за стола, выставив руку для рукопожатия. На Крейтоне была серая тройка, искусно подогнанная по стройной фигуре. От него веяло ароматом денег. Босх пожал ему руку, и сел напротив стола. Он пришел навстречу в повседневной одежде. Синие джинсы, голубая джинсовая рубашка и черная вельветовая куртка, которую он не снимал уже лет 12, а то и больше. Костюмы, что остались со службы в управлении, Босх убрал в портпледы. И не собирался доставать один из них ради встречи с кретином. «Как поживаете, шеф?» — спросил он. «Я уже не шеф», — хохотнул Крейтон. «Было да прошло. Зовите меня Джон». «Как поживаете, Джон?» «Простите, что заставил вас ждать. Беседовал по телефону с клиентом. Сами понимаете, клиенты всегда в приоритете, верно?» «Конечно, я не в обиде. Вид из окна мне очень понравился». Окно за спиной у Крейтона выходило на противоположную часть города, на северо-восток, Сивикс-центр и заснеженные вершины Сан-Бернардино. Но босс решил, что Крейтон выбрал этот офис не из-за вида на горы. Скорее, ему нравилось разглядывать «Сивик-центр». Повернувшись к окну, Крейтон сверху вниз смотрел на шпиль ратуши, на здание полицейской администрации, на редакцию «Лос-Анджелес Таймс» и, наверное, думал «Я, Крейтон, поднялся выше всех». «Видеть мир под таким углом просто дух захватывает», — прокомментировал Крейтон. Кивнув, Босх перешел к делу. Итак, чем могу помочь, Джон? Но, во-первых, позвольте поблагодарить, что пришли, даже не спросив, зачем вас позвали. Глория сказала, достучаться до вас было непросто. Ну да, уж извините. Я говорил ей, и вам повторю, если хотите предложить работу, меня это не интересует, у меня есть работа. Да, знаю, Сан-Фернандо. Но это скорее хобби, верно? Крейтон произнес эти слова с легкой насмешкой в голосе, и Босху вспомнилась фраза из какого-то фильма «Ты или коп, или мелкая сошка». Выходит, если работаешь в маленьком управлении, остаешься мелкой сошкой. «Дел ровно столько, сколько мне нужно», — ответил Босх. «И еще у меня есть лицензия частного детектива. Бывает, беру клиентов». «Наверное, по рекомендации?» — спросил Крейтон. Босх какое-то время смотрел на него. «Полагаете, я должен прыгать от радости, что вы меня пригласили?» Наконец осведомился он. «Работать в вашей компании я не собираюсь. Неважно, сколько денег вы предложите и какие дела поручите вести». «Позвольте задать вам один вопрос, Гарри», — произнес Крейтон. «Вам известно, чем мы занимаемся?» Прежде чем ответить, Босх взглянул ему за спину на заснеженные горные вершины. «Мне известно, что у вас служба безопасности высокого уровня для тех, кто может позволить себе такую роскошь», — ответил он. «Вот именно», — подтвердил Крейтон, поднял правую руку и оттопырил три пальца, видимо, в попытке изобразить трезубец. «Служба безопасности трезубец. Наша специализация — Финансовая, технологическая и личная безопасность. Десять лет назад я возглавил подразделение в Калифорнии. У нас несколько офисов здесь, в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Майами, Лондоне и Франкфурте. Скоро откроемся в Стамбуле. Серьезный бизнес, тысячи клиентов и очень крупные связи во всем, что касается нашей сферы деятельности. Молодцы, кивнул Босх. Прежде чем прийти сюда, он минут 10 просидел за ноутбуком и собрал кое-какую информацию о трезубце высококлассной охранной фирме, появившейся в 196 году в Нью-Йорке. Ее основал корабельный магнат по имени Деннис Лоутон. В прошлом, когда он был на Филиппинах, его похитили ради выкупа. Для начала Лоутон поставил во главе фирмы бывшего комиссара полиции Нью-Йорка, а потом действовал по шаблону открывая представительство в том или ином городе, приглашал на руководящий пост местного шефа или высокопоставленного копа, чтобы привлечь интерес СМИ и заручиться столь необходимой поддержкой местной полиции. Поговаривали, что 10 лет назад Лоутон хотел переманить к себе начальника полиции Лос-Анджелеса, но тот отказался, и Лоутон сделал предложение Крейтону. «Я говорил вашей помощнице, что работа в Трезубце меня не интересует», — произнес Босх. «Она же ответила, что речь не о работе». «Так расскажите вы, в чем дело, и мы разойдемся». «Смею заверить, что я не собираюсь предлагать вам место в Трезубце», — сказал Крейтон. «Честно говоря, для работы нам необходимо безусловное уважение и сотрудничество со стороны управления полицией Лос-Анджелеса, ибо дела наших клиентов порой бывают весьма деликатны» поступив на службу в Трезубец, у нас могли бы возникнуть проблемы. «Имеете в виду мой судебный процесс?» «Именно». Большую часть прошлого года Босх был истцом в судебном разбирательстве. Ответчиком выступало управление, в котором он проработал больше 30 лет. Босх подал в суд, ибо считал, что его незаконно вынудили уйти на пенсию. Из-за этого в полиции к Босху относились с некоторой неприязнью. Казалось, все забыли о том, что за время службы он поймал более сотни убийц. Суд закончился, но некоторые полицейские, в основном птицы высокого полета, по-прежнему считали Босха своим врагом. «Значит, если вы позовете меня работать в трезубец, это не пойдет на пользу вашим отношениям с управлением полицией Лос-Анджелеса», сказал Босх. «Понимаю». Но вы пригласили меня не просто так. Что случилось? Крейтон кивнул. Пора было говорить по существу. Вам знакомо имя Уитни Венса, спросил он. Разумеется, кивнул Боск. Короче говоря, он наш клиент, сказал Крейтон. Он и его компания Advance Engineering. Уитни Венс? Ему же лет 80. Вообще-то 85, и Открыв средний ящик, Крейтон выложил на стол некий документ. Присмотревшись, Босх увидел, что это распечатанный чек с прикрепленным корешком. Очков на нем не было, и он не разобрал ни суммы, ни других подробностей. «Он хочет поговорить с вами», — закончил фразу Крейтон. «О чем?» — спросил Босх. «Не знаю. Уитни Венс сказал, что дело приватное и просил прислать именно вас. Назвал ваше имя» и заявил, что ни с кем другим разговаривать не станет. Вот заверенный чек на 10 тысяч долларов, он ваш, если согласитесь на встречу, независимо от ее исхода. Босх не знал, что ответить. В суде он выиграл приличную сумму, но перевел почти все деньги в долгосрочные инвестиции, чтобы ни в чем не нуждаться в старости и оставить ощутимое наследство дочери. Но ей оставалось учиться больше двух лет, а потом еще и магистратура. Стипендию платили неплохую, но в ближайшем будущем соскочить с крючка не получится. Босх не сомневался, что найдет, как потратить эти 10 тысяч. «Где и когда запланирована встреча?» — наконец спросил он. «Завтра утром в Посадене, дома у мистера Венса, ответил Крейтон. «Адрес указан на квитанции, приложенной к чеку. Возможно, вы захотите одеться поприличнее». Босх не обратил внимания на шпильку в адрес своего наряда, сунув руку во внутренний карман куртки, достал очки, нацепил их на нос и взял со стола чек. Тот был выписан на его полное имя, иероним Босх. Внизу была отравная линия, под ней адрес, время встречи и предостережение «приходите без оружия». Босх свернул чек по перфорации и, глядя на Крейтона, убрал его в карман куртки. «Сейчас я поеду в банк», — сказал он. «Переведу эти деньги на депозитный счет. Если проблем не возникнет, завтра буду на месте». «Проблем не возникнет», — притворно улыбнулся Крейтон. Босх кивнул. «Значит, у нас все?» — спросил он, поднимаясь на ноги. «Еще один момент», — Босх сказал Крейтон. Босх заметил, что Крейтон назвал его не по имени, а по фамилии. Должно быть, за эти десять минут Босх упал в его глазах. «Что такое?» – спросил он. «Понятия не имею, о чем вас попросит старик, но я всецело на его стороне», – ответил Крейтон. «Он для меня больше, чем просто клиент, и я не хочу, чтобы в таком возрасте его обвели вокруг пальца. Чтобы он вам не поручил, я должен быть в курсе дела». «Вокруг пальца?» «Если не ошибаюсь, Крейтон, вы сами меня вызвали. Если кого и хотят обвести вокруг пальца, то лишь меня» и не важно, сколько Вэнс мне платит. Уверяю, об этом не стоит волноваться, никто вас не обманет, разве что обсчитают на заправке по пути в Пасадену, на встречу, за которую вы только что получили 10 тысяч долларов». «Хорошо», — еще раз кивнул Босх, — «поверю вам на слово. Завтра съезжу к старику и узнаю, зачем я ему понадобился, но если я возьмусь за дело, каким бы оно ни было», Вся информация останется между мною и моим клиентом. Вы ничего не узнаете, если только Вэнс не велит мне что-то вам рассказать. Я работаю только так, невзирая на статус клиента». Он направился к выходу, у двери обернулся и взглянул на Крейтона. «Спасибо за вид». И вышел, закрыв за собой дверь. В фае Босх остановился у стойки администратора, чтобы отметить парковочный талон. Хотел убедиться, что Крейтон выложит 20 баксов за стоянку и мойку, на которую Босх согласился, когда сдавал машину парковщику.